Губы мистера Кука воинственно оттопырились, и глаза две пули. И на каком основании скорее торопить событий? К чему сейчас, когда человечество подойдет к этому без крови, без катастроф через сто лет? Вот именно, прозвенел Порчевский, и его лицо раскололось пополам. Губы мило улыбались, глаза стали озлобленными. «Мы суем свои человеческие масштабы в колесо истории. Что такое сто, двести, триста лет? Миг, не больше. А мы куда-то все торопимся, торопимся, торопимся. Абсурд!» Он привстал, сел, стукнул мундштуком по серебряному портсигару. «Историю делают люди», — спокойно сказал Протасов. «А у людей, естественные и человеческие масштабы. Человеку поэтому вполне понятно, что чуткий человек — Жаждет, чтобы правда на земле Наступила сейчас, а не через 200 лет Значит, вы за революцию, насторожился Порчевки Позвольте на это вам не ответить Я могу с революционными идеями соглашаться и не соглашаться Но мне понятна психология людей, ожидающих политическую катастрофу. «Я вас понял», — с каким-то неприятным скрытым смыслом произнес Владислав Парчевский. В тот же день он отправил дяде губернатору письмо. Описывая открытие школы общие порядки на предприятиях Прохора Петровича, Он дал меткую характеристику Протасова, священника, Кука, а также служащих и из политических, и выразил удивление, что до сих пор здесь нет правильного политического надзора во главе с жандармским офицером. Нина Яковлевна совместно с отцом Александром Кэти и учителем Трубиным в послеобеденное время занялись, выработкой программы школьного преподавания. Совещание педагогов длилось до глубокого вечера. А вечером вся троица вместе с Яковом Назарчем поехала на лихачах в баню выгонять винные поры. Они дали друг другу крепкий обед До случая бросить пьянство, недельку положат на дела, а там видно будет. Все трое зверских листали с вениками, а после бани также зверски напились в каком-то чем трактире. Старик опять перестал узнавать людей. Утром Прохор отвез его к психиатру. Тот подробно расспросил шамкающего Иннокентия Филатыча о симптомах болезни, сделал экскурс в биографию его предков, забирая вглубь до седьмого колена. Покачал головой, помычал, сказал «Защурьтесь». Потом нажал на оба глаза большими пальцами «Поверните глазные яблоки влево». «Ну, что видите?» То ли хвостики виляют, то ли смейки плавают. Какого цвета? Беленькие будто. А желтых нет? Нет, Бог миловал. Так, ну, это еще полбеды. Не пейте водки. Вот микстура. Когда лягче в кровать... «Можете выпить две рюмки коньяку, так? Так. А через неделю? покажитесь. В гостинице их ждал оберкондуктор Храпов. За оскорбление действием он запросил с обидчика три а иначе в суд. Иннокентий же Филатович предложил ему 100 рублей. Храпов грозно повел усами и ушел. Он стал делать надоедливые визиты ежедневно, то рано утром, то поздно вечером. Его нос облеплен пластырем и забинтован. На второй же день, продолжая запугивать свою жертву, он все-таки сбавил плату до 2800. Кентий же Филатыч посулил ему 120. На третий день, раскусив, что сибиряки народ богатый, оберкондуктор крепко был уверен, что свое возьмет Лишь надо умеючи подойти к купцу.